25. -е. Именины празднуют Ирдюкай. 26. -е. Именины празднуют Бедран. 27. -е. Именины празднует Кухан. 28. -е. Именины празднуют Плюченя. Разнудык соответствует нашему марту. Первое. Именины празднуют Йордун. Второе. Всебракин день. Сибрака, один из лесных духов, живёт в дуплах. Люди с тромаслябо ужасно боятся, что Сибрака может поселиться в их заду, отверстие, в котором несколько напоминает дупло. Чтобы этого не случилось, в Всебракин день они идут на околицу и показывают лесу свои зады, которые они очень долго не мыли и даже не вытирали в ожидании этого дня. Считается, что Сибраки это зрелище очень не нравится, поэтому он ни за что не станет целиться за двог одного из них. Третье. Именины празднует Мордажир. Четвёртое. Именины празднует Успотей. Пятое. Именины празднует Разъебан. Шестое. Калунов день. Калун страмослябский бог покровитель красоты. В этот день стромосляба стараются нарядиться, причесать бороды, после чего гордо прогуливаются по улицам, чтобы понравиться к луну. Вечером проводится нечто вроде конкурса красоты. Все собираются вместе и решают, у кого гуще борода и рубаха наряднее. Как правило, дискуссия заканчивается большой дракой. Седьмое. Именины празднуют ябелдей. Восьмое Писрагов день. Писрак считается божеством-покровителем жирнуха. С 9 по 11 жирнух. Очень похож на сальницу, принципиальных различий между этими праздниками не существует. Именины в эти дни празднуют Дубир, Фурык, Фока. 12-е Медвежага. Именины празднует Патрикей. 13. -е. Малая квасница. То же самое, что и все прочие квасницы, о которых рассказывалось выше. Именины празднуют Ерофей и Пучегор. 14. -е. Именины празднует Асмиболд. 15. -е. Именины празднует Плючедроч. 16. -е. Именины празднует Свыстопыр. 17. -е. Именины празднует Мордадрык, 18-е именины празднует Трископерт. С 19 по 20 Лишабага болот. То же самое, что и Лишабага леса, только в эти дни страмослябы пытаются передать гостинцы стражам, охраняющим болота. В эти дни именины празднуют Пучерык и Кисляр. 21-е Бургач в день. Бургач Глава стражей охраняющих болото. В этот день Страмослябы снова отправляются на болото, на этот раз они несут гостинцы, предназначенные для Бургача. 22. И Бледицын день. И Бледица один из стражей охраняющих болото приближённый Бургача. В этот день Страмослябы снова отправляются на болото, чтобы передать гостинцы для И Бледицы. Двадцать третье. Спозгин день. Спозга, еще один из болотных стражей, близкий друг и бледицы. Считается, что он может прикинуться кочкой. В этот день стромослябы стараются угодить ему, на всякий случай. Двадцать четвертое. В этот день нет никаких праздников, поэтому стромослябы сидят дома и думают о душе. Двадцать пятое. Именины празднует просерия. 26-е именины празднует кривосрак. 27-е именины празднует сракокрив. 28-е скадугин день. Скадуга придуманный из тромослябами бог-оборотень. Считается, что в этот день он может превратиться в одну из свиней, чтобы узнать, как с ними обращаются. Поэтому в скадугин день Старомаслябы пытаются угадать, в какую из свиней превратился скадуга. Они хорошо ухаживают за всеми свиньями, кормят их парадными блюдами и наряжают их в свои лучшие рубахи. Но к этой свинье проявляют особое уважение, ублажая ее ритуальными поцелуями. 29. -е. Именины празднуют Пудосер. 30. Страмасля. Именины празднует Ебомет. Тридцать первое. Именины празднует Елдомост.